Николай тогда. Самым важным в жизни Николая Королева всегда была семья. Когда он был еще совсем маленьким, ему не хотелось играть в футбол и катать машинки. Он всегда бежал к девочкам, которые играли в дочки-матери. Нет, дело было совсем не в куклах и розовых платьях. Они его никогда не привлекали. В этих играх он всегда был папой. Даже если папу изображал уродский пластмассовый пупс. О Барби и Кенах тогда никто и не слышал. Среди местных девчонок во дворе Коля был на вес золота. Ни один другой мальчик добровольно не соглашался на подобное. Он же послушно и с удовольствием приходил с работы, и они с женой и детишками пили чай из воображаемых крошечных чашечек и закусывали пирогом из песка. А потом он даже мог катать самодельную игрушечную коляску и ходить с женой в кино или на майскую демонстрацию, совсем как взрослые в других сказочных семьях. Насколько он себя помнил, он всегда хотел быть взрослым, женатым и, самое главное, быть отцом, папой, главой семьи. Он всегда знал, что его жена и дети будут за ним, как за каменной стеной. Они никогда не будут ни в чем нуждаться. Никто не внушал ему эти правильные мысли. Наоборот, взрослые в его окружении ничего подобного никогда не говорили. Роль папы в его собственной семье никогда не была уважаемой и почетной. Вовсе нет. На голову его отца постоянно насылались самые изощренные проклятия, хоть он в жизни ни разу не видел этого человека. Никакого отца никогда не было. Коля жил с мамой и с бабушкой. С бабкой. Мама была красивой, доброй и тихой. На людях, в гостях и на улице она всегда всем улыбалась и смеялась так ярко, что казалось, она светится. А дома она почти всегда плакала. Мама очень любила Колю, хоть никогда этого не говорила. Бабка ненавидела весь белый свет, а больше всего Колиного исчезнувшего отца и самого Колю. Но на людях, во дворе и на соседских посиделках громче всех орала, как любит свою непутевую бедосю дочь и ее сыночку-кровиночку, бедного сиротку, что все делает только ради них и уже отдала им всю свою жизнь до копеечки. Вот этого «до копеечки» Коля не понимал совсем, потому что бабка вечно торчала дома, а мама работала на трех работах, но все свои деньги именно до копеечки отдавала бабке. А та, вместо того, чтобы поблагодарить, каждый раз требовала у матери сказать «спасибо» за то, что не выставила ее из дому с ее заплевышем. Он ходил в гости к другим ребятам, У него было много друзей в школе, и хоть жили все тогда бедно, его часто звали к себе обедать, приглашали на дни рождения и семейные праздники. Он во все глаза смотрел на мам своих друзей, смешливых, с кудряшками, в скромных ситцевых платьях с фартуками. Как все они радовались своим детям, а заодно и Коле, когда те прибегали из школы. Там никто никого не называл «заплёвышем», там пили чай с сахаром в прикуску и танцевали под патефоны под радио. А потом с работы приходили настоящие, а невоображаемые отцы, и улыбались, и обнимали жен, и сажали на коленку детей, а Коле по-мужски жали руку. Он был достаточно взрослым. Он понимал, что такого отца у него нет и не будет. Но ведь он сам мог им стать. Когда ему было восемь, он собрался жениться. На своей подружке Мирочке. Ей тоже было восемь. Решение было обдуманным и очень твердым. За него он получил от бабки увесистую затрещину, а мать побежала плакать в их крошечную спальню. Она так много плакала. Почти во всех детских воспоминаниях мама плакала. Наверное, она была очень и очень несчастной. Коля долгое время этого не понимал. Ведь у нее был он, и он так сильно ее любил. А маме было как будто стыдно его любить. Он это чувствовал. Ее улыбки, ласки и доброта выдавались ему по каплям тайком. Стоило матери обнять его или поцеловать, как рядом тут же появлялась бабка, чтобы сообщить, чего такого ужасного он сегодня успел натворить, или прочитать очередную проповедь о том, что детей надо воспитывать ремнем и подзатыльником, тогда из них выйдет больше толку. Только по ночам, когда он уже засыпал, мама в темноте пробиралась к нему, ложилась рядом и тихонько целовала, и гладила пальцами его лицо и волосы. Он тогда притворялся, что спит, даже если просыпался. Лишь бы она не ушла. Ему было тепло и так счастливо, что, казалось, в кромешной темноте загорался яркий свет, как будто со всех сторон вспихивали звезды. Когда ему было пятнадцать, мама умерла. Когда ему было шестнадцать, он убежал из дома. Бабка никогда не пыталась его искать, даже для вида.